Глава 10. Когда закрыли игорный бизнес в России, он вывел активы в нелегальную зону, организовал игровые клубы на квартирах, ну и перешел кому-то дорогу. Был случай такой жуткий. Его поймали, когда он выручку забирал. Увезли в промзону, где били и пытали, заставляя выплатить сумму огромную. Он мне не говорил, что именно там происходило и сколько денег просили, но знаю, что они тогда с партнером его все счета опустошили. Его не было три дня. Я с ума сошла за это время. Слава богу, отпустили. Но только из-за того, что за ним когда-то стоял очень влиятельный человек. А так, я думаю, могли убить. Это было, конечно, ужасно. После этого он перестал работать в горке. Стал искать себя в другом. Все сначала. НН. «На сегодня все свободны», объявила Вероника Цветкова в конце репетиции конкурсного спектакля с рабочим названием «Нити Ариадны». «Я недовольна». но верю, что в следующий раз вы сможете лучше. Поэтому сегодня отдыхать. А завтра жду всех здесь в 9 утра. И только попробуйте прийти не выспавшимся и не собранными. До завтра. Стальной взгляд выразительных серых глаз прошелся по измученной трупе. В черном брючном костюме с выглядывающим из-под укороченного жакета белым воротничком Вероника выглядела идеально, стильно и на удивление бодро. Словно не третировала три часа подряд каждого, кто, по ее мнению, недостаточно старался и выкладывался. Все 12 актеров, задействованных в репетиции, с облегчением вздохнули. Молодой и, несомненно, талантливый режиссер обладала завидными амбициями и неукротимой энергией. Несмотря на то, что до премьеры в запасе было как минимум полгода, Ника Андреевна, как звали ее коллеги по театру, не давала спуску всей труппе. Репетиции, вне зависимости от занятости актеров в других спектаклях, проводились ежедневно и иногда не один раз. Режиссер штудировал молодых артистов, Леру доводя до совершенства каждую реплику и жест. Досталось всем, включая обслуживающий персонал, рабочим, создающим декорации, техническому отделу, музыкальному сопровождению, помощникам режиссера, гримерам, костюмерам и портным. Цветкова была заточена на победу, и все свои неуемные силы решила бросить на то, чтобы достичь поставленной цели. Сотрудники театра и артисты восхищались ее энергией и твердым характером, но иногда тихо роптали, получив очередную взбучку от режиссера-постановщика. Измученные актеры рванули в свои гримерки, и Лера тоже присоединилась к взбодрившимся и повеселевшим коллегам, но ее остановил холодный требовательный голос Цветковой. «Валерия, задержись, пожалуйста», – произнесла режиссер. Миронова обернулась, вопросительно глядя в гладкое, без единой морщинки, безупречное лицо Ники Андреевны. За кулисами в гримерках часто обсуждали Цветкова, гадая, сколько ей лет. В искусственном ярком освещении она выглядела на 40, несмотря на ровный цвет лица и отсутствие признаков старения кожи. Но сейчас, в полумраке опустевшей сцены, Вероника казалась молодой и мистически красивой. Чрезмерно худая, бледная, черноволосая, с серебристыми почти прозрачными глазами, она вполне могла сойти за блуждающие по ночному театру печальное и красивое привидения. И пока Валерия изучала внешность Цветковой, Она, в свою очередь, делала то же самое, сканируя Миронову дотошным взглядом. Лера старалась не думать, сколько сейчас времени, и как будет недоволен Макс, что она снова вернется позже него. Наверное, он уже не раз позвонил ей, но телефон не допускался во время репетиции, и последние три часа он, если даже и пытался, не мог с ней связаться. Лера подавила тяжелый вздох, и Цветкова наконец-то разорвала молчание. «Ты — Ты чем-то расстроена? — спросила женщина. и ее голос приобрел странное приглушенное звучание в опустевшем зрительном зале. «Нет, устала немного», – пожала плечами Миронова, опасливо поглядывая по сторонам. Тишину нарушали шорохи, скрипы, топот ног где-то сверху. Скудное освещение бросало тени на пустую сцену, и они ложились неравномерно и приобретали причудливые и жутковатые очертания. «Я завтра обязательно отработаю намного лучше», – поспешно добавила Лера. Цветкова оценивающе уставилась на смущенную поникшую девушку. «Я разве сказала, что ты играла плохо?» взернув бровь, спросила Ника Андреевна. Лера отрицательно качнула головой. «Ты играла замечательно, лучше, чем я могла ожидать. У меня на тебя большие планы, Валерия Миронова. Я должна быть уверена, что ты меня не подведешь. Ты понимаешь, насколько важен этот спектакль для театра и всех нас?» «Да, Ника Андреевна», кивнула Лера. «До меня дошли слухи, что у тебя когда-то были проблемы с голосом. В у тебя два вокальных выступления. Меня не интересуют прошлые болячки. Я хочу знать, ты справишься?» «Да, конечно». «Лера, спектакль будут ставить в случае победы на многих сценах страны и мира. Ты сможешь выдержать такую нагрузку?» «Ника Андреевна, тот уровень вокального исполнения, который необходим для роли Ариадны, я выдержу», – уверенно ответила Лера. И она не лукавила. После операции на горле много лет назад тембр ее голоса действительно сильно изменился. Лера не могла взять ноты, которые легко давались в детстве. И о карьере оперной певицы она могла забыть. Но обычное исполнение ею удавалось легко. Она с легкостью могла бы перепеть многих современных поп-див. Но это было не то, чего хотела Лера. Ее всегда завораживала сцена. Костюмы, декорации. Особая атмосфера волшебства и чуда. «Ни один фильм или клип не покажут того, что можно увидеть и почувствовать в театре, но не всем зрителям дано понять все чарующие действия, в которое его погружают актеры во время спектакля». «И ты не спросишь, от кого я узнала о твоих проблемах с голосом?» поинтересовалась Вероника. Лера пожала плечами. Она не спрашивала, потому что точно была уверена в том, что об операции растрепал нелидов который был пару дней назад на спектакле. Лера узнала его среди зрителей. После видела его вместе с Цветковой за кулисами. Когда-то Лера имела глупость рассказать ему о доброкачественной опухоли на гордане, которую благополучно удалили. И сейчас, когда Ника Андреевна говорила о своих сомнениях, Лера сразу подумала, что Алексей Нелидов приложил тут свою руку. После увольнения Леры из БДТ он, как ей казалось, успокоился, больше не звонил и не писал. И девушка практически забыла о его существовании, решив, что он поступил точно так же. Но оказалось, что Нелидов обладает хорошей памятью. Лера вздрогнула, пронзенная внезапной догадкой. Странно, но почему ей сразу не пришло в голову, что гадкие смс могут приходить от него? Это в его стиле. Он и раньше изводил ее звонками, стихами, сообщениями. Любил наговорить гадостей, а потом просил прощения. «Что-то случилось? Выглядишь встревоженный?» – спросила Ника. Валерия отрицательно покачала головой. «Нет, просто вспомнилось кое-что». «Вы не переживайте, Вероника Андреевна. Я смогу исполнить свои сцены, даже если будем давать по три спектакля в день». «Отлично. Это именно то, что я хотела услышать», удовлетворенно кивнула женщина, делая жест рукой в сторону выхода в подсобное помещение. «Можешь идти. Уже поздно. Вызови такси. Или попроси мужа тебя забрать. Ты ведущая актриса театра, а поклонники бывают разными». Оглушенная словами режиссера Лера зашла в собственную гримерку – которую больше не приходилось ни с кем делить. Тут она могла выпить кофе, пообедать и даже вздремнуть между репетициями. Ведущая актриса театра. Ей хотелось обнять весь мир, хотелось петь и смеяться. Ведущая актриса театра. Она и не мечтала, что когда-то услышит такое в свой адрес. И неважно что театр построен совсем недавно и еще не успел проявить себя. Полные залы и распроданные за неделю билеты говорили о многом. После премьеры... Вся гримерка девушки обычно утопала в цветах. И было ужасно жаль уходить домой, оставляя здесь всю эту неземную красоту, чтобы не столкнуться с очередной вспышкой раздражения со стороны Максима. На полочке с косметикой пиликнул телефон. Илера быстро схватила ее, почему-то уверенная, что это Макс ее разыскивает. Снова будет бурчать и ругаться, что она не брала трубку и до сих пор еще не дома. Он, наверное, голодный и злой, меряет кухню нервными шагами. Вместе с котом, который по неизвестной и крайне несправедливой причине выбрал Миронова хозяином, а с Лерой только еду спрашивал. Лера открыла входящее сообщение, и улыбка мгновенно сползла с ее губ. «Когда будешь стучать своими каблуками по асфальту, думай обо мне. Все 357 метров. Мне становится все сложнее держаться на расстоянии. Возможно, мы увидимся гораздо раньше, чем ты думаешь». Лера побледнела. Если все же Нелидов рассылает смс с анонимного номера, то он совсем свихнулся. Это уже не смешно и переходит все возможные границы. Девушка взглянула на часы. Половина десятого вечера. На улице уже стемнело. Вот как идти домой в таком состоянии? Этот придурок точно знает, сколько метров разделяет ее дом и театр. Возможно, он следит за ней и сейчас стоит где-то там, в темноте. Кожа девушки покрылась мурашками, и она зябко поежилась. Брать такси, чтобы проехать 300 метров? Смешно. Надо позвонить Максиму и попросить его встретить ее. Ему тоже не помешает вечерняя прогулка. Они совсем мало времени стали проводить вместе. Лера частенько вспоминала, как у них все начиналось. Как он катал ее по набережным и мостам ночного Санкт-Петербурга. Как они куролесили в казино и ресторанах. Вечеринки, клубы, богемные и бандитские тусовки С ним она никогда не знала, где может оказаться через час. Человек-контраст. Загадка и непредсказуемость. Лера проверила входящие вызовы и нахмурилась. Ни одного от мужа. Опять загулял. Подавив себе пока еще необоснованное раздражение, Лера набрала номер Максима, но автоматический голос ответил ей, что абонент отключен или находится вне зоны на доступа. Вот скотина, еще и телефон выключил. Совершенно случайно Лера вспомнила, что утром звонила Марина. Ее супруг уехал по работе в Дрезден, и она хотела пригласить Леру к себе, чтобы поболтать и скоротать одиночество. Конечно же, Миронова отказала, предвидя реакцию супруга, но раз он сам решил загулять, то почему бы ей не выпить чашку кофе с подругой детства? А потом возьмет такси от нее и приедет домой, не опасаясь, что за каждым ее шагом следит или свихнувший синелидов, или одержимый маньяк-поклонник. Лера не стала звонить Марине, решив устроить ей сюрприз, и сразу вызвала такси к главному входу, По дороге попросила остановить у супермаркета, забежала за тортом и фруктами и уже через 20 минут звонила в дверь двухкомнатной дизайнерской квартиры на Советской, которую не так давно приобрели молодожены. Однако, к изумлению лера дверь ей открыл не Марина, а Вадим Казанцев. Девушка потрясенно уставилась на высокого полуголого друга своего мужа в одних джинсах, пытаясь понять, что сие значит. Не могла же она адресом ошибиться. «Заходи, чего застыла Усмехнулся Вадик, распахивая дверь шире. Лера неуверенно шагнула в просторную прихожую, озираясь по сторонам в поисках подруги. «Маринкой позже будет. Ее на съемки вызвали», — сообщил Вадим. «Раздевайся, ставь чайник, а я пойду накину что-нибудь». Лера, пребывая в состоянии глубокого изумления, послушно сняла сапоги и, сунув ступни в тапочки, Марины протопала на кухню, где на столе обнаружила свидетельство романтического то ли ужина, то ли обеда, а может даже и завтрака. Полупустая бутылка вина, бокалы, нарезка в тарелках, недоеденный набор роллов. Ну, Маринка, ну, вертихвостка. Сколько она замужем? Около полугода? Есть женщина, которым никогда не бывает достаточно одного мужчины, даже если он самый лучший на земле. Чего ей не хватает? артём молодой, успешный, красивый. Ее любит. Квартиру купил, машину, по курортам возит. Все мало. Лера не понимала такого отношения к браку. У нее просто в голове подобное не укладывалось. Еще и домой к себе привела. В постель супружескую уложила. Совсем сдурела Игнатова. Лера щелкнула кнопкой электрического чайника, вытащила из пакета торт, помыла фрукты, убрала со стола. Все в автоматическом режиме. Она придумывала речь, с которой встретит подругу детства. Должен же кто-то ей мозги вправить. А если муж вернется раньше? О чем она вообще думает? Вадик зашел на кухню и сел за стол. наблюдая за вытирающей стаканы Валерии. Она упорно игнорировала его присутствие и едва сдерживалась, чтобы не наговорить гадостей. Тоже неугомонный. Сколько можно по чужим койкам прыгать? И взрослеть, похоже, не собирается. «Лер, ты не дуйся! Я тоже не ожидал тебя увидеть», заметил мрачное настроение Валерия. «Марина говорила, что тебя в гости звала, а ты наотрез отказалась. Ей просто скучно одной было». «Развеселил?» Бросив тряпку на мойку, Лера развернулась, скрестив руки на груди и окидывая Казанцеву негодующим взглядом. «Наверное, не знаю», – пожал плечами Вадим, расплываясь в самодовольные улыбки, демонстрирующие великолепную работу стоматолога и мальчишеские ямочки на щеках. «А ведь ему уже тридцатник, ведет себя как подросток во время гормонального взрыва. Это лучше тебе у Марины спросить». Ее и спрашивать не надо, язык за зубами держать не умеет. «Надеюсь, она мужу не сообщит, с кем коротала одинокие ночи, пока он работал», — раздраженно заявила Лера. «Неужели вам не стыдно, Вадик? Совсем ни капельки? Она же только-только замуж вышла. Мы все на свадьбе гуляли, горько кричали, ты руку ее мужу жал. Что вы за люди? Или кобелиная натура неисправима?» «Ты на меня не нападай! Марина сама мне позвонила». «Не надо переносить всю ответственность на женщину», — отрезала Лера. Это просто непорядочно с вашей стороны. Я ее не оправдываю. Но ты, как мужчина, мог ей сказать, что она поступает отвратительно по отношению к Артему». «Не я, так другой, Лер», — спокойно отвечает Вадим. «И ты сама это понимаешь. Давай не будем спорить. Я не святой, но и не конченный мудак. Она предлагала только кофе попить. Кто же знал, что так получится?» «Не делай из меня дуру», — насмешливо бросила Лера, поворачиваясь к нему спиной и разливая кипяток в кружке Я чаю выпью и поеду. Где, кстати, Макс? Я ему звоню, у него не абонент. Понятия не имею. Я сегодня выходной взял. Он выручку собирает, поехал. В пригороде какие-то заморочки еще. Связи, может быть, там нет. Скоро приедет. Пятница, вечер, пробки везде. Как всегда попытался прикрыть друга Вадим. Лера поставила перед ним кружку с заваренным чаем и села напротив, устремив на него выразительный взгляд. «Что смотришь?» «Спрашивай». Без слов понял Казанцев, разрезая торт. «Может, ты мне сам расскажешь?» Лера придвинула к себе кружку с дымящимся фруктовым чаем. «Сложно мне поверить, что, имея такого друга и партнера, Макс ведет образ жизни примерного семьянина». «Что ты имеешь в виду?» Деланный равнодушным тоном осведомился Казанцев. Темные глаза скользнули по ее уставшему бледному лицу, по немного спутанным светлым волосам, рассыпавшимся по хрупким плечам. Застегнутая до самого горла зеленая шифоновая блузка оттеняла цвет ее глаз, придавая им изумрудное свечение, и свободными складками струилась по стройному телу. Смотрел на нее и в очередной раз задавался вопросом, какого черта она тогда запала на Миронова? Почему не ему досталась самая потрясающая, красивая, утонченная и удивительно нежная девушка с чувственными губами и загадочными бездонными глазами? Понимает ли этот мудак, как ему повезло? «Прекрати пялиться, Вадик!» – нахмурилась Валерия. «Это сильнее меня, Лера!» – с легкой грустью улыбнулся он. «Не переживай насчет Максима. Он тебе не изменяет. Иначе я бы ему первой морду набил». «Это точно?» – спросила Лера, затаив дыхание и пристально глядя в почти черные глаза молодого человека. «Точно!» – кивнул он. «Но больше не задавай мне таких вопросов». «Почему?» «Если что-то даже изменится, я не скажу тебе правду». «Мужская солидарность?» «Нет, не хочу, чтобы тебе было больно. Но я по-прежнему думаю, что Миронов тебе не подходит. Он тебя не понимает и даже не пытается». «Перестань, Вадим!» Резко оборвала Казанцева Валерия. «Мы женаты, и для предупреждения уже поздно». «Молчу», — послушно кивнул Вадим и перевел тему. «Я в театре уже неделю не был. Что там без меня изменилось?» «Ничего», — пожала плечами Валерия. «Играю в «Трех сестрах» и «Хануме», По-прежнему репетируем не теорядно. Я бы хотел глянуть. Греческая трагедия. Интересно, как ты справляешься с ролью возлюбленной богов? Бог там один, Адонис. Второй Тесей, он полубог. Макс в ужас бы пришел, — улыбнулся Казанцев. Лера хихикнула, прикрыв губы ладошкой. И не говори. Иногда я даже рада, что он не приходит на спектакли и ни о чем меня не спрашивает. Это ревность, Лер. Он тебя ревнует ко всему, что привлекает твое внимание, помимо него. К тому же Макс знает, что в зале сидит огромное количество мужчин, которые смотрят на тебя не самым целомудренным взглядом. Попытался анализировать поведение друга Казанцев. Для Леры все это не было секретом или какой-то новостью. Она сама прекрасно понимала, что так раздражает Максима в ее профессии. «А я бы не стал ревновать, Лер», – произнес неожиданно Вадим, глядя на нее глубоким напряженным взглядом. «Я бы радовался за тебя, гордился, поддерживал. Я бы всегда самым первым дарил тебе цветы». — Ты и так даришь, — смущенно ответила Лера. Ей вдруг стало неловко от того, что они сидят в пустой квартире вдвоем, пьют чай, а тема разговора все время вращается не там, где надо. А этот котяра, не успев еще уйти от одной женщины, уже перед другой распушил хвост. — Как я не завидую твоей жене, Вадик, если, конечно, она когда-нибудь появится. — Почему это? — обиделся Казанцев. — Она с ума сойдет от ревности и, не обманывая себя и меня, утверждая, что во всем виноваты сами женщины. Что, если ты встретишь одну единственную и неповторимую, то будешь держать свою ширинку застегнутой для всех остальных красавиц? Этого никогда не случится. Ты такой, как есть. Ты права в одном, Лер. Этого действительно никогда не случится. Но не потому, что я такой, какой есть. Поверь, мы с Максом не настолько разные, как тебе кажется. А единственную неповторимую я уже не встречу. добрось да махнула рукой Лера. Какие твои годы? Тридцать лет для мужика это... п Ерунда. Даже не рассвет. В тридцать вы только взрослеть потихоньку начинаете. Я ее не встречу, Лер, потому что уже встретил, но она замуж вышла за моего друга. Я просила тебя прекратить развивать эту тему, напряженно спросила Лера, вставая за стола. Чего ты добиваешься? Ничего, прости. Казанцев тоже встал и схватил ее за запястье, когда Лера собралась бежать Его горячие пальцы ощущались неправильно на ее коже. Все внутри девушки кричало о том, что ей не стоит тут находиться и слушать признание Вадима. «Не уходи, я сейчас сам такси вызову», — проговорил он, опуская ее руку. «Вызывай», — холодно разрешила Лера. Казанцев достал телефон из заднего кармана джинсов, и именно в этот момент мобильник зазвонил. Вадим нахмурился, глядя на дисплей, перевел взгляд на Леру. «Никуда не уходи, я поговорю и вернусь, хорошо?» — попросил он, удаляясь с кухни. «Я сама тогда такси вызову!» — крикнула ему вслед Лера. Но почему-то так и не вызвала. Ее вдруг охватило странное, необъяснимое чувство тревоги. Она прошла в коридор и застыла, прислушиваясь к разговору Вадима. Но ничего толком не поняла. Когда он вышел из спальни, на него смотреть было страшно. Дороким растерянным, бледным и перепуганным она его еще не видела. Сердце ухнуло в пятки. «Что?» — выдохнула девушка, инстинктивно прижимая ладонь к груди. Вадим прислонился плечом к проему арки, взъерошив волосы. хрена хорошего, Лер. У нас проблемы», — произнес он хрипло. «У нас это у кого?» — уточнила Миронова, чувствуя, как по спине бегут мурашки, а пальцы рук леденеют. «У нас всех. Тебя, меня и Макса», — перечислил Вадик. «У вас свободная наличка есть?» Лера оцепенела, хлопая ресницами. Вадим шагнул к ней и, взяв за плечи, осторожно стряхнул «Очнись, Лер, деньги нужны!» «Много!» «И быстро!» – отрезвляюще резким тоном проговорил Казанцев. «Зачем?» – выдохнула девушка. «Макса бандиты пересанули. Требует возместить какой-то ущерб», – сообщил Казанцев. Лера смертельно побледнела, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. «Ты сейчас с ними разговаривал?» – спросила она. «Нет, с Максом». «Где он?» – схватив его за футболку и в ужасе закричала Лера. Ее мелко затрясло от нервного напряжения. «Не знаю, Лер». Вадим сжал ее запястья, отстраняясь. «Успокойся, паниковать не надо. Знал бы, где он, уже бы туда ехал». «Полицию надо вызвать», — предложила Лера первое, что пришло в голову. «Нельзя полицию, это опасно. И то, чем мы занимались, незаконно, понимаешь? А что тогда делать? Сколько нужно денег?» В отчаянии спросила Лера, дрожа от охватившего ее страха за Максима. «Скажи мне, сколько есть?» Взяв себя в руки, спокойным голосом спросил Вадик. «Тысяч триста». Еще 500 на моем счете. Что-то есть у Макса, но без него обналичить не получится. У меня есть доверенность. Только не нервничай, хорошо? Остальное я достану. Все будет хорошо. Мы его вытащим», – обещал Вадим, но Лера не верила. Страв всегда сильнее здравого смысла, когда дело касается близких и любимых. Он парализует тело, отключая разум, ввергая в состояние ступора и ощущения от нереальности происходящего. «Где они его держат? За что? Что вообще происходит?» кричала девушка. В ее голосе дрожали слезы, но глаза были сухими, полными ярости. «Даже если есть доверенность, никто не выдаст тебе большие суммы по требованию. Придется ждать. И может быть не один день». Вадик что-то говорил ей, пытался успокоить, убеждал, что ситуация не некритична и главное сейчас до... достать требуемую сумму. А стенание слезы велел оставить на потом. Действовать начали сразу. Поехали сначала к Вадиму, где он собрал всю имеющуюся у него наличность, потом к Лере. Она перерыла все тайники и насчитала без малого 400 тысяч и передала средства Казанцеву. Он попросил ее не выходить из дома и никому не открывать и уехал, пообещав, что утром заедет, чтобы вместе поехать в банк и обналичить счет. Он предлагал остаться у нее, чтобы она не сошла с ума от тревоги в одиночестве. Но Лере хватило ума категорично отказать Казанцеву. И тогда он прислал к девушке Марину, когда та соизволила вернуться домой. Девушки не сомкнули глаз до утра. Лера рыдала белугой, а Марина понятия не имела, как утешить подругу. В таком безумии прошло трое суток. Утром следующего дня Лера позвонила в театр, сказавшись больной, и взяла отгула на неделю. Ее отпустили со скрипом, но Лере было сейчас плевать на работу и все, что с ней связано. Оказалось, что у Макса и Вадима имелся не один счет, и в разных банках. На сбор требуемой суммы понадобилось больше времени, чем предполагала Лера, и она чуть с ума не сошла за эти дни. Когда Вадим уехал передавать деньги ублюдкам, которые неизвестно где и непонятно в каком состоянии держали Максима, Лера уже едва держалась на ногах от усталости. Но страх пересиливал все остальные эмоции и чувства. Она отправила Марину прочь, накормила кота, в первый раз за трое суток приняла душ. Ей было приказано сидеть в квартире и не высовываться. Под запретом был даже магазин. Открывать дверь позволено только Марине и Вадику после звонка на мобильный телефон. Лера заняла выжидательную позицию возле окна с того момента, как Казанцев выехал навстречу, и простояла в одной позе несколько часов подряд. День постепенно перешел в вечер, на двор опустились сумерки, а она все ждала, глядя полуслепыми глазами в окно. Лера уже не плакала, слезы давно кончились, и она только вздрагивала от беззвучных сухих рыданий, прокручивая в голове все хорошие моменты, которые у нее были с Максимом. Их знакомство, первые свидания, страсть, которая вспыхнула и до сих пор не угасла, сумасшедшие ссоры и горячие примирения, слезы, смех, нежность, счастье, переполняющее сердце, боль, раздирающая душу. Так много всего, и каждый миг бесценен, дорог, неповторим. Лера вспомнила их свадьбу и совместное путешествие и клялась себе, что если Макс вырвется живым из этой заварушки, если вернется, то она никогда больше не будет злиться на него – что простит ему все, что угодно, лишь бы он был. Жил. Взбалмошный, ревнивый, эгоистичный, но свой. Такой, как есть. Любимый. Ее сердце содрогалось и замирало от одной только мысли, что с Максимом может случиться что-то ужасное. Хотя уже случилось. Его похитили. Где-то удерживают против воли. Возможно, причиняют физическую боль, пытают. Рыдание разорвало грудь, И лера уперлась лбом в холодное стекло медленно призывая всех богов помочь ей вернуть того кто является главным человеком в ее жизни единственным любимым ничего кроме благополучного возвращения максима домой живым и здоровым больше не волновало леру не потерянные деньги не туманные перспективы не проблемы на работе которые несомненно начнутся когда лера появится в театре если появится она не могла представить свою жизнь без макса ее разум не был способен спроецировать вселенную, где нет Максима Миронова. И все эти дни, обезумев от тревоги и безызвестности, Лера не рассматривала только один вариант событий. Тот, в котором Макса могут убить. Тот, в котором она его потеряет. Навсегда. Валерия почему-то была уверена, что этого не случится. И раз она дышит, думает, смотрит на мир, то и он. Где-то делает то же самое. Она не пропустила бы, заметила, почувствовала. поняла сразу, если бы с ним что-то произошло, если бы его не стало. До этого момента девушка и представить не могла, что так сильно его любит Безумно, бездумно и отчаянно. Любить так другого человека страшно и даже не всегда безопасно. Это грозит сумасшествием, одержимостью, это грозит разбитым сердцем. И когда внизу показалась машина Вадика, Лера, недолго думая, выбежала из квартиры. Лифт как специально сломался и... и она рванула вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Подвернула ногу и, несколько раз свалившись на колени, потеряла тапки, ободрала локоть о стену, пока падала, но успела появиться перед автомобилем Казанцева в тот момент, когда он помогал Максиму выйти. Лера бросилась ему на шею, чуть не сбив обессиленного измученного мужа с ног. Он качнулся назад. Оперся на крыло автомобиля, чтобы не упасть. Макс обнимал ее за талию, пока она покрывала хаотичными поцелуями его лицо. Рыдая, смеясь, ругаясь матом, Макс что-то вневнявно отвечал ей, но его голос тоже дрожал от переизбытка чувств, облегчения и неверия, что все закончилось, и он дома обнимает любимую женщину. И эту ночь проведет не на бетонном полу под грудой воняющих одеял, а в теплой постели. «Я грязный, Лер, испачкаешься!» пытался отстраниться он, чувствуя смущение от того, что Валерия видит его таким. Но она ничего вокруг не замечала, вцепившись в него так, словно боялась, что стоит отпустить, он снова исчезнет. «Я так испугалась, Максим! Я чуть не умерла за эти три дня!» Внезапно разрыдалась девушка, прижимаясь щекой к его заляпанному пальто. Макс больше не пытался отстраниться, понимая, что ей необходим сейчас тактильный контакт. И ему тоже. Они оба помогали сейчас друг другу понять, почувствовать, осознать, что все самое страшное позади. Вадик неловко переминался с ноги на ногу рядом, чувствуя себя лишним на этом празднике жизни. Да так и было на самом деле. Макс и Лера были слишком увлечены тем, что снова обрели друг друга, что не замечали никого и ничего вокруг. Макс сейчас мало напоминал себя. Обросший, лохматый, в грязном, пропахшем сыростью пальто, похудевший, простуженный, едва удерживающийся на ногах от усталости. Лера утащила мужа в подъезд, так и не удостоив Казанцева ни одним взглядом. Она ругалась на неработающий лифт, пока они поднимались по лестнице в квартиру. Максу тяжело давался каждый пролет. Лера поддерживала его, позволяя опереться на себя, и сердце ее замирало от беспокойства, когда она слышала, как страшные хрипы вырываются из груди Миронова при каждом вздохе. «Что они с тобой делали, Макс?» спросила она чуть позже, когда они вместе забрались в душевую кабину, включив почти кипяток. «Ничего страшного, Лер, все закончилось. Не думай о плохом», — проговорил он сиплым голосом. «Кто это был? Ты знаешь?» «Да, я когда-то помог ему, и, наверное, меня не убили именно по этой причине». «Пообещай, что больше не свяжешься с нелегальным бизнесом», – потребовала Лера тихим голосом. «Никогда, Лер. Я просто думал, что время девяностых закончилось. Я не все просчитал. Прости меня, Лер». Макс обнял жену, прижал к груди, касаясь губами влажных волос на ее макушке. «Не за что прощать. Ты ни в чем не виноват. «Это долбанное правительство прикрыло все выходы к вашему бизнесу. Мы что-нибудь придумаем». Лера отстранилась, чтобы посмотреть в его глаза, дать увидеть уверенность, ее веру в него. «Я все верну, светлячок. Обещаю тебе», — хрипло прошептал Макс. «Я знаю. Но главное, что ты вернулся». Лера осторожно водила мочалкой по синякам на ребрах мужа, по на запястье. «Если бы они что-то сделали с тобой...» «Если бы что-то сделали...» она плакала, глядя на следы ударов, и никак не могла остановиться, несмотря на уговоры Максима. «Я живой, милая, успокойся, посмотри на меня», нежно убеждал он ее, лаская пальцами заплаканное лицо жены. Пар становился все плотнее, и Макс начал надрывно кашлять из-за повышенной влажности. Лера вывела мужа из кабинки, насухо вытерла полотенцем, одела в махровый халат и уложила в постель. «Чувствую себя ребенком», Улыбнулся он, когда Лера принесла ему кружку горячего молока с медом и маслом и заставила выпить. «Обо мне даже мама так не заботилась», — признался Макс, отдавая ей опустевшую кружку. Лера на этом не сдалась. Распахнув халат на его груди, она натерла его согревающей мазью и в завершение заставила принять антибиотик, чтобы не допустить воспаления легких. «Лер, машины у меня тоже больше нет», — произнес Макс с сонным, едва слышным голосом. «Плевать». «Новую купим», — заявила Валерия, забираясь в кровать, и, обнимая мужа, прижалась с щекой к его плечу. «Я же теперь еще и безработный». «Это ненадолго, я уверена», — ответила она. «У тебя температура. Пойду за жаропонижающим». «Было вроде в аптечке». Лера снова встала, убежала на кухню и вернулась с двумя таблетками и стаканом воды. Макс не сопротивлялся. Возможно, у него просто не было на это силы. Она впервые видела его таким покорным». «Ложись, ты тоже устала. Столько беспокойства я тебе доставил». Макс тяжело вдохнул. «Прости меня. Если бы я знал, что подвергаю нас такому риску...» «Хватит уже». Лера снова прижалась к нему, положила кончики пальцев на горячие присохшие губы мужа. «Давай забудем обо всем, что произошло. Не хочу думать ни о чем сейчас». «Знаешь, я там только о тебе думал». После недолгой паузы снова заговорил Максим. «Это и спасало». Представлял как ты волнуешься, и сердце разрывалось. А еще я думала о том, как часто обижал тебя ни за что, а ты прощала. Не позволяй мне, Лер, больше. Не буду. Давай притворимся, что ничего плохого между нами не было. Сначала все начнем? Я не против, хрипло прошептал Макс. Его язык с трудом ворочался. Ужасно хотелось спать. Усталость пульсировала в каждой клетке тела. но он чувствовал, что должен сказать ей сейчас все, что накопилось за дни в разлуке. Страшные дни безызвестности, когда он замерзал на бетонном полу, прикованный наручниками к ржавой трубе, и думал о том, что может умереть вот так, не успев сказать Лере главных слов. «Мне так чертовски повезло с тобой. У меня до тебя ничего серьезного не было, а в тебя сразу влюбился, так глупо себя чувствовал и злился, что контролировать не могу это чувство, а тебе доставалось». Ты не виновата ни в чем. Это я. У меня срывает крышу, когда понимаю, что не контролирую тебя. Любовь очень сложно держать на поводке, Макс. Сокрыв глаза, Лера согревалась с теплом тела Максима, его искренними признаниями и слушала, как быстро и неровно бьется его сердце. Я до тебя тоже никого не любила. И мне было страшно, когда нахлынула, накрыла так, что дышать порой было больно. Я не хочу, чтобы ты боялась, Лер. Не хочу, чтобы больно было. Мне всегда казалось, что я могу, способен контролировать события в своей жизни, включая тебя. Что я лучше знаю, как нас счастливыми сделать. Не потому, что я такой эгоист, хотя ты именно так и считаешь. Я просто защищать тебя хочу. Мне спокойнее, когда ты моя, вся моя. Знаю, что так нельзя, неправильно, но поделать ничего не могу. — Я понимаю, Максим, — поцеловав мужа в плечо, ласково отозвалась Лера. — Ты спи. Хватит разговора разговаривать. Не трать силы. Ты устал. Я буду за тобой ухаживать. А Май где? Сквозь полудрему уже спохватился Макс, открывая глаза и бегло оглядывая окутанную в полумрак спальню. Забился куда-то от страха. Он тоже переволновался. Животные же все чувствуют. Хороший кот. Я по нему тоже скучал. Надеюсь, что по мне больше. Усмехнулась Лера, и он крепче сжал ее в объятиях. «Ну, с тобой я давно знаком, а этого кота впервые вижу», процитировал он реплику из Простоквашина, и оба дружно рассмеялись. «Тебе утром к врачу надо, Максим. Только не спорь, пожалуйста, хрипы у тебя нехорошие». «Я не спорю, голова у меня болит сильно, Лер. Провериться надо». Беспокойство Максима оказалось не напрасным. При осмотре специалистов у него выявили ряд осложнений. Первое – сотрясение мозга и сильный ушиб на затылке. второе – сломанное ребро, и третье – воспаление легких. Врачи настаивали на госпитализации, но Миронов написал расписку, взял кучу рецептов и, выкупив лекарства решил лечиться дома. Лера окружила его заботой, вниманием и, как могла, поддерживала его. Все предписания врачей Миронов исполнял только первые три дня, но, как стало легче, начал отлынивать от приема таблеток, и Лера буквально силком заставляла его пить лекарства, чтобы довести мужа до полного излечения. Он сопротивлялся, но ей удавалось убедить его прислушаться к здравому смыслу. За неделю Лере удалось поставить мужа на ноги. Он чувствовал себя значительно легче, хотя головные боли все еще периодически мучили его. Причем он не признавался, но Лера замечала, что ему больно, по косвенным признакам – раздраженному тону резким нервным движением, расширенным зрачкам и ледяному кожному покрову. И как только такое происходило – Лера доставала из прокроватной тумбочки обезболивающие таблетки и запихивала ему в рот. Как только Миронов снова почувствовал в себе силы, он начал просматривать сводки с работой на сайте занятости. Впервые в жизни создал резюме и отправлял его везде, где только мог. Лера с понедельника вернулась в театр, выслушав кучу претензий со стороны Цветковой. Снова начались выматывающие репетиции, спектакли, странное смс-сообщения от неугомонного поклонника – Позднее возвращение домой, где ее ждал муж, уткнувшись в ноутбук и голодный кот. Днем Макс ходил по собеседованиям, а вечером снова штудировал рынок вакансий. Но ничего стоящего не находил и сильно нервничал по этому поводу. Подходили сроки платежей по кредитам, а денег не было. зарплаты Леры с трудом хватило на погашение ипотечного платежа. А другой кредит, который Макс брал для бизнеса, покрывать было нечем. Марина, зная бедственное положение подруги, Предложила ей сняться в эпизодической роли в сериале, в котором играла одну из второстепенных ролей. Но Макс снова занял категорическую позицию, запретив Лери идти на пробы. Все закончилось небольшим скандалом, а на следующий день, ближе к обеду, он позвонил и сообщил, что нашел работу. Устроился в крупную торговую компанию логистом. Зарплату на испытательный срок предложили небольшую, но в кризисном положении, в котором оказались Мироновы, любые деньги были бы кстати. Экономить приходилось на всем, чтобы сводить концы с концами. А Макс все не отпускал идею о собственном бизнесе и безуспешно пытался копить деньги. К Новому году его повысили, значительно прибавив оклад, и чтобы процесс накопления пошел быстрее, Максим предложил временно переехать к его родителям, а квартиру сдать. Но теперь Лера была против. «Все от родителей съезжают, а мы обратно?» – возмущалась она, расхаживая по спальне в шелковой пижаме с шортиками – Макс лежал на кровати с ноутбуком на животе. Составлял очередной бизнес-план задумчиво хмуря брови. «Ты это своему брату говори, а не мне. Я свою квартиру заработал», ответил Миронов ровным голосом. «Но сейчас времена сложные, и переезд — это временная мера». «Ты понимаешь, что предлагаешь? Какие-то левые люди придут в дом, где я все своими руками, можно сказать, сделала. Испоганят, и свалят. Я так не могу. Это как в душу позволить наплевать, Макс». «Ты преувеличиваешь». Невозмутимо отозвался Максим. «А от Игоря отстань. У них уже двое детей. Какая ему квартира?» «Конечно», — пренебрежительно усмехнулся Миронов. «Они еще пять родят, а мать твоя всех тянуть будет. А когда тебе надо было, и ты ей занять денег хотела, так она тебе что сказала? Нет у нее». «Ты не прав сейчас. Ты один у своих родителей. А нас у мамы двое. Еще и внуки». «Все верно, говоришь. Раньше у нее был Игорь на первом месте». А теперь в этот список еще и его дети добавились. Хватит передергивать. Хватит прикрывать своего малохольного брата, который до старости из-под юбки матери не вылезет. Еще и тебе все назло делает. Это не так. Ты вспомни, во что они твою комнату превратили. Теперь это спальня для их спиногрызов. Детей, Макс. Моих племянников, между прочим. А для тебя, значит, в родительском доме места нет? Будет, если понадобится. Отлично. «А что насчет деревни?» «Как только мы к твоей бабушке едем, так и они всей толпой тут как тут. Чтоб хоть раз ты еще уговорила меня поехать. Ноги мои там больше не будет». «Зачем ты так? Бабушка старенькая уже. Я не знаю, сколько ей осталось. Пока она жива, я должна ее навещать. Значит, буду ездить одна. Даже не мечтай». Лера устало вздохнула и села рядом. «Я не хочу спорить», миролюбиво произнесла она, почесав за ухом Майя. пригревшегося под боком у Максима. «Вадим, между прочим, работает себе менеджером и всем доволен, а у тебя, как всегда, наполеоновские планы». «Я просто не люблю плыть по течению и хочу в этой жизни чего-то добиться, а для этого надо работать головой, все просчитывать, а не ждать манны небесной». «Откуда, кстати, осведомленность о делах Вадика?» – холодно поинтересовался Макс, не отрывая взгляда от монитора, но Лера и так почувствовала исходящую от него волну раздражения. «Ты сам говорил», — поняв, что сморозила глупость, попыталась исправиться Лера. «Нет, я не говорил. Почему ты меня обманываешь, Лера?» Максим поднял голову, и девушка растерялась, заметив в зеленых глазах яростные искры. Напряжение между ними росло в геометрической прогрессии и становилось осязаемым, плотным. Она нервно сглотнула, чувствуя себя виноватой. Хотя, конечно, для подобных эмоций не было ни одной причины. «Тебе есть что от меня скрывать?» закрыв ноутбук Макс отложил его в сторону, пронзая ее острым колючим взглядом. Лера на физическом уровне почувствовала покалывание во всем теле. Сердце встревоженно затрепыхалось в груди. «Я не обманываю. Я не помню, кто мне сказал. Подумала, что ты...» – пробормотала Валерия. «Казанцев так и ходят на твои спектакли?» – требовательно спросил Миронов. Лера молча кивнула. «Ты ведь не дура, Лер, и не слепая. Мы оба знаем, почему Вадик таскается в театр». точно не из дружеского участия. Скажи мне, тебе это нравится? Льстит самолюбию или что? Я не могу ему запретить покупать билеты и приходить на спектакли, возразила Лера. Нет, не можешь. Но вы же общаетесь, раз ты знаешь, где он работает и как у него складывается на новом месте. Последний раз мы все вместе виделись, когда он привез меня ночью после похищения. Он тебе звонит? Или ты его в гримёрку пускаешь? Может, я чего-то не знаю, Лер? «Может, пока меня не было, у вас тут что-то произошло?» «Перестань, это бред», — качнула головой девушка. «Он встречается иногда с Мариной. Это она мне сказала». «Теперь уже Марина. Ты путаешься в показаниях». «Хватит», — я сказала. «Я еще не закончил. Твоей подруге плевать, похоже, что она замужем. Может, и тебе тоже?» «Остынь. Я не хочу ругаться», — пыталась угомонить мужа Лера. Но в его глазах уже появился одержимый блеск, сигнализирующий о том, что черта контроля пройдена. И он не успокоится, пока не доведет ее до слез. У тебя очень часто бывают вечерние спектакли, репетиции, приходишь поздно. Я же не могу проверить, чем именно ты занимаешься, пока я работаю и думаю, как улучшить нашу жизнь. Я тоже работаю, Макс, и не меньше, чем ты. Прыгать по сцене перед кучкой придурков, пускающих на тебя слюну, хороша работа, насмешливо уколол ее Макс. И стрела достигла цели, больно задев Леру. «Стрептизерши тоже работают на сцене. И, кстати, зарабатывают побольше». «Ты специально пытаешься меня задеть сейчас?» На место растерянности и страху пришла злость. Лера с вызовом вздернула подбородок, не собираясь сдаваться, и снова молча терпеть его насмешки. «У тебя что-то не получается, а я виновата». «Так, Макс? Я могла бы зарабатывать больше, если бы ты не был таким упертым. Мне предлагали съемки в рекламе и кино». а это хорошие деньги, которые нам бы пришлись очень кстати. Но ты со своим первобытным отношением к женщине готов умереть с голоду, но не позволить мне заработать больше, чем ты. Хотя мы одна семья, и все, что мы делаем, это тоже общее». «А может, сразу в порно, Лер? А что, там тоже хорошие деньги, пригодятся для общего бюджета». «Ты мне отвратителен сейчас», резко ответила Лера. «Правда, глаза колят?» «Какая правда?» — закричала Лера, потеряв терпение. Она среагировать не успела даже, как Макс влепил ей пощечину. Лера слетела с кровати на пол. Щеку обожгло огнем, в глазах потемнело. Кот, испуганно мяукнув, соскочил вниз, спрятавшись под кровать. «Не смей на меня орать!» — по слогам проговорил он, вставая на ноги и возвышаясь над ней. Девушка ошарашенно смотрела на своего мужа, на эти почти два метра сплошных мышц и огромной физической силы, остро чувствуя собственную уязвимость и беспомощность. Ею овладела какая-то странная отрешенность, апатия. Ей вдруг стало все равно, ударит ли он ее снова или оскорбит. Ей казалось, что они оставили эту полосу в прошлом, начав с чистого листа. Но, видимо, некоторые вещи не меняются. Девушка села, обхватив колени руками и не отводя от него пустого безразличного взгляда. Макс сделал шаг вперед, и в этот момент Май выполз из-под кровати, приняв внезапную тишину за перемирие и угодил под ноги разъяренному мужчине. Перепуганный кот громко издал истошный вопль и Миронов весь гнев обрушил на несчастное животное. Все произошло мгновенно. «Надоедливая тварь!» – зарычал Максим и, схватив Майя за шкирку, подошел к окну и, распахнув его, выбросил кота с пятого этажа. Лера вышла из заторможенного состояния, когда услышала звук удара мягкого, ласкового, ни в чем не повинного питомца, об асфальт на тротуаре. «Ты ненормальный! Ты хуже зверя!» – сквозь рыдания проговорила Лера, накидывая халат и выскакивая из квартиры. Майя лежала на заснеженном тротуаре и не шевелился. Заливаясь слезами, Лера подошла к жалобному мяукащему любимцу и осторожно взяла на руки. Ее сердце разрывалось от боли и ужаса. Она совершенно не чувствовала холода, несмотря на январьские морозы и ледяной ветер. В соседнем дворе находилась ветеринарная клиника – И девушка побежала туда, в чем была, в пижаме, шелковом халате и тапочках. Нельзя было терять ни минуты. Ей повезло, что в клинике никого не было, и Майя забрали на обследование сразу. Лера прошла в кабинет вместе с ним и, рыдая, наблюдала, как молодая женщина-ветеринар осматривает любимого питомца, ставшего жертвой своего хозяина, которого так преданно любил. Максим появился в клинике через пять минут. Глаза его были полны раскаянием и виной. Он принес шубу для Леры и зимние сапоги. Девушка не стала выяснять отношения с мужем при враче, и они просто молча ждали вердикта, сидя на кушетке плечом к плечу. «Жить будет, ваш Летун», – озвучила прогноз доктор. Лере пришлось обмануть ветеринара. Она сказала, что Май выпал из окна сам. «Но нужна операция, не дешевая. «Сколько?» – спросил Макс. «Около семидесяти тысяч плюс стационар. Придется ему полежать у нас какое-то время». ответила женщина. Лера закрыла ладонями лицо, понимая, что Май обречен. Они пару дней назад внесли платежи по кредитам, и дома таких денег точно не было. «Сейчас принесу. Делайте все, что необходимо», произнес Максим и вышел из кабинета, оставив Леру в нем умное умение. И Миронов действительно принес необходимую сумму спустя 15 минут. Лера не хотела даже думать, откуда он взял деньги. Все это сейчас казалось неважным, второстепенным, После оформления необходимых документов ветеринар отправила супругов домой, пообещав, что позвонит сразу после завершения операции. Лера не хотела уходить. Ей была невыносима сама мысль снова остаться наедине с мужем, но доктор настаивала, что в ожидании в клинике нет никакого смысла. Валерия оделась в коридоре и вышла на улицу. Макс следовал за ней мрачной молчаливой тенью. Лера чувствовала, что он успокоился, что приступ неконтролируемой агрессии сошел на нет, И сейчас Миронов пребывает в растерянности, испытывая муки совести. Но ей от его раскаяния было ни капельки не легче. Леру сотрясала нервная дрожь, в голове звенела пустота. Что делать дальше? Как жить? О чем разговаривать с человеком, который на пустом месте создал проблему, набросился сначала на нее, а потом на попавшего под горячую руку безвинного питомца. Лера чувствовала глухое отчаяние, беспомощность, Словно в одно мгновение из нее вытянули все жизненные соки, лишили почвы под ногами. Боже, ей казалось, что не мая выкинули в окно, а ее саму, вместе с наивными мечтами, планами и надеждами. Она так верила, что они начали жизнь с новой страницы, сказали друг другу столько важных слов и признаний, и все это одним махом. За что? Но самое ужасное было не в обидных, несправедливых словах и в том, что муж снова поднял на нее руку, И даже не в безвинно пострадавшем мае, а в том, что Лера больше не верила в то, что Макс когда-нибудь изменится и научится контролировать собственную агрессию. С тяжелым сердцем она вернулась в квартиру. Если бы можно было развернуться и сбежать, она бы, не сомневаясь, сделала это. Но за спиной стоял Макс, отрезая все пути к спасению. Теперь речь шла не просто о бегстве, а именно о спасении. Он не отпустит ее, это Лера знала наверняка. Любовь или ненависть, или просто эгоистичное чувство собственности. Девушка уже сама не понимала, что происходит между ними. Не говоря ни слова, Лера сняла шубу и сапоги, заботливо принесенные мужем в ветеринарную клинику. Прошла на кухню и автоматически включила чайник. Она слышала, как раздевается в прихожей Макс. Потом его шаги ведут в спальню, где он открывает какие-то ящики, шуршит бумагами. Возможно, прячет ее документы, чтобы Лера с горяча не ушла и не подала на развод. Он подобный трюк уже переделывал. И не раз. Лера обессиленно опустилась на стул возле стены и немигающим взглядом уставилась на красный огонек на ручке зашумевшего чайника. Она не собиралась пить чай или кофе. Просто тишина давила на уши. Ей сейчас был жизненно необходим фоновый шум. Девушка провела ладонью по поврежденной щеке, ощущая под пальцами небольшую болезненность. Синяка не осталось, но припухлость небольшая есть. Однако Валерия не сомневалась, что ее спас май приняв удар на себя. Она содрогнулась, вспомнив обезумевший, налившийся кровью взгляд мужа, когда он встал над ней, испуганно застывший на полу, куда отлетела после первой пощечины. Макс был не в себе и настолько разъярен, что и сомнений в том, что он не смог бы остановиться на одной пощечине у валерии не было. Она не отреагировала, когда он вошел на кухню. Оцепенела, застыла, замерла. Холод сковал ее изнутри, не снаружи, Ей не нужны были его объяснения. Никаких разговоров и новых клятв. Пусть уйдет. Это все, чего она хотела. Она могла бы сказать это вслух, прогнать его. Но правда была в том, что она боялась. Боялась нового всплеска гнева, который он может обрушить на нее. Нет никакой системы. Невозможно делать какие-либо прогнозы, когда его переклинит вновь. И что может стать причиной. Макс встал спиной к окну, силы впиваясь пальцами в подоконник. Он был напряжен, задумчив. Растерянный бесцветный взгляд был прикован к бледному лицу Лера, к закушенным от сдерживаемых эмоций губам, к припухшей покрасневшей щеке. Макс недоумевал, как это могло произойти снова. Он никогда даже мысли не допускал о том, чтобы ударить Леру, но что-то происходило. Как наваждение, как одержимость бесами. Он даже толком не помнил, что говорил и делал. Просто оборванные кадры, от которых все внутренности сжимались в узел, велькали в разрывающейся от боли голове. Подобные помутнения случались с ним и раньше, до нее. Те случаи, о которых говорил Вадим, все началось после аварии и развивалось постепенно. Поначалу Макс мог сдерживать себя, пытаясь не раздражаться на пустом месте, не вестись на провокации, если такие имели место быть. Но спустя какое-то время все стало еще хуже. Срывы, приступы к неконтролируемому гневу, вспышки агрессии, которые вели к кратковременным провалам в памяти и неоправданной жестокости – Миронов срывался не только на женщин, не выбирал слабого противника, когда алая пелена застилала глаза. Уже важно было, кто перед ним. Он думал, что сможет справиться сам. Были периоды по несколько лет, когда ничего подобного не происходило. Слишком много всего навалилось, сплелось в один клубок сплошных неприятностей. Накопленный гнев прорвал плотину, выплеснулся на ту, кого он любил больше всех на свете. Черт, еще и бедному Маю досталось, «Если бы кот разбился насмерть, Лера бы точно его не простила никогда. Может быть, и сейчас не простит». Чайник щелкнул, оповестив о том, что вода вскипела, и оба вздрогнули, уставившись на струйку пара, вырывающейся из пластикового носика. «Лера, я не знаю, что сказать». Наконец нашел в себе силы, чтобы заговорить Макс. «Кроме того, что я мерзавец». «Не говори ничего. Это бессмысленно сейчас». Вытянув руку тыльной стороной ладони вперед, попросила Лера. «Почему?» — в голосе Миронова прозвучало отчаяние. «Почему бессмысленно? Лер, я... я просто не в себе. Я не понимаю, что на меня находит. Мне так жаль. Что я могу сделать, чтобы ты простила меня?» С мольбой спросил он, глядя на нее полными раскаяния глазами. Лера почувствовала, как заболела в груди, как затрепетала, забилось глупое сердце. «Ничего», — тихо прошептала она, обхватывая себя руками, опуская глаза в пол. Я больше так не могу, Максим. Не хочу. Не умею. Пожалуйста, дай мне шанс. Я все исправлю. Ты уже это говорил, качнула головой Валерия. Я боюсь, Максим. Боюсь тебя. Я не знаю, что ты выкинешь в следующий раз. Из окна. Может быть, меня. Мы ходим по краю, понимаешь? Так нельзя. Так невозможно жить. Я как на вулкане. И я не хочу каждую минуту думать, когда рванет. Ты мне обещал, Ты говорил, что мы начнем все сначала. И я действительно так и думал. И сейчас думаю». Оторвавшись от подоконника, Макс подошел к Лере, опускаясь на колени и обхватывая руками ее талию. Девушка вздрогнула, ощущая внутреннее отторжение от прикосновения его ладоней. Ее снова захлестнула паника, вызвав дрожь по телу. «Прости меня, светлячок». Макс поднял одну руку к ее лицу и подел подбородок подрагивающими холодными пальцами. «То, что произошло, не переиграешь. но я прошу тебя последний раз поверить мне. Я никогда тебя больше не трону. Это какое-то наваждение. Я даже не помню, что говорил тебе и делал. Словно все не со мной». «Удобная позиция», — с горечью в голосе оборвала его Валерия. «Только ты не можешь мне дать никаких гарантий, что завтра или через месяц не случится очередное наваждение. Если ты не можешь управлять своим гневом, то как можешь клясться, что никогда подобного не повторится?» Когда ты споришь со мной, в меня словно бес вселяется. Я делаю все, чтобы мы были счастливы. Постоянно думаю, как дать тебе самое лучшее. Мне не нужно лучшее, Макс. Как ты не понимаешь? Мне нужно, чтобы ты любил меня. Я люблю. И понимал, и слушал, а главное, прислушивался к моим желаниям. Но ты не способен никого слышать, кроме самого себя. Я лучше знаю, как защитить тебя, как сделать счастливой. Так защити! Отчаянно воскликнула Лера, отрывая его руки от своей талии и вскакивая на ноги. Из ее глаз снова брызнули слезы. «Защити меня от себя!» Она пошла в спальню, Макс предсказуемо двинулся за ней следом. Его последние слова только подтвердили ее опасения. Он не сделал никаких выводов и в глубине души считает себя правым. Его позиция насчет положения женщины в браке не изменилась. Ее удел – подчинение, а его – диктатура. Но это не брак. Не двух любящих людей. Это тюрьма, клетка, где за нарушение режима тюремщик бьет по лицу и наказывает. Причем за все подряд и за наличие собственного мнения тоже. Мне нужно время, Макс, подумать обо всем. И тебе тоже стоит переосмыслить все, что происходит между нами. Начала Лера, открывая гардеробную и доставая оттуда чемодан. Миронов мгновенно оказался рядом с ней и вырвал его из рук жены. «Ты никуда не пойдешь, Лер!» Хватит бегать, как маленький ребенок. Сколько можно, мы взрослые люди и должны решать проблемы цивилизованно, а не безбегать от них. «Ты о цивилизованности заговорил?» Лера задрожала от негодования, с силой толкая мужа, безуспешно пытаясь забрать у него чемодан. «Ударить женщину, выбросить кота из окна, это, по-твоему, было цивилизованно?» «Я просил прощения», — хмуро ответил Макс. «И я должна сразу простить? Оттаять? Откуда деньги, Макс?» «Ничего мне не хочешь сказать? Разве у нас не общий бюджет? Почему ты все и всегда делаешь по-своему?» «Потому что я ограждаю тебя от лишних забот». «Отлично, но я не хочу ограждаться. Решать вместе проблемы — это и есть основа брака. Зачем ты женился на мне, Максим? Скажи мне сейчас, не думая, быстро!» — потребовала Лера. «Потому что люблю тебя. Ты и сама знаешь», — нахмурился Миронов, убирая чемодан обратно в шкаф. «Макс не мог позволить ей уйти сейчас». И если придется, то он удержит ее силой, свяжет, запрет в квартире, пока она не успокоится и не простит его». «Нет, не поэтому. Ты привязал меня, получил права на то, чтобы навязывать мне свою систему ценностей и модель семьи. Но я живая, Макс. Я некрасивая игрушка, с которой интересно проводить время и приятно спать. У меня есть собственные мысли, желания, чувства. Ты отрезаешь во мне все, что тебе не нравится, все, что тебя не устраивает». «Ты сейчас надумываешь, Лера». «Не надо говорить так, словно у нас все плохо». «Нет, не все. Мы прожили без малого четыре года, только потому, что я позволяла тебе вертеть собой, как угодно. Я слушала тебя и в рот смотрела. Единственное, что мне позволено, это работа в театре». «А это пятьдесят процентов твоей жизни», — резко возразил Миронов. «Еще десять ты тратишь на своих неблагодарных родственников, которым на тебя плевать, десять на распутанную подружку. А что остается мне?» Лера распахнула глаза, ошарашенно глядя на мужа. «Так вот чего ты хочешь? Сто процентов из ста?» спросила Лера с сиплым голосом. «Я должен быть всем для тебя, Лер. И когда я чувствую, что это не так, у меня крышу сносит», подтвердил ее самые худшие подозрения Макс. Но он не хотел и не имел права обманывать ее сейчас. Миронов действительно так чувствовал. Он считал, что если она любит его, то ей должно быть достаточно того, что он рядом. «Ты все для меня», «Каждое мое действие продиктовано желанием избавить тебя от любых сложностей и проблем. Но твой театр, он только для тебя. Вадик еще и этот, бесконечно пускающий слюни в зрительном зале. Ты думаешь, я не понимаю, что если бы я заставил тебя выбирать между мной и работой, ты бы выбрала театр?» «Ты не должен ставить меня перед таким выбором. Не должен. Почему я объясняю тебе такие элементарные вещи?» Лера нервным жестом убрала волосы, упавшие на лицо. Ей казалось, что она стучит в кирпичную стену, причем головой, но ее никто не слышит. «Ты лукавишь, когда говоришь, что все делаешь для меня. Для себя, Макс. Ты хочешь собственный бизнес, для себя. Потому что не умеешь и не хочешь подчиняться. И не лги мне. Я хочу, чтобы у тебя было все самое лучшее. Я уже сказала, что мне не нужно лучшее. Мне нужен муж, который будет любить меня всю, полностью, включая то, чем я занимаюсь». «Я никогда бы не потребовала от тебя отказаться от того, что тебя интересует просто потому, что мне не нравится область твоих увлечений. Это неправильно и несправедливо». Макс хотел что-то еще возразить и нашел бы в своем арсенале еще немало аргументов, но в этот момент зазвонил телефон в его кармане. И оба одновременно подумали о несчастном питомце, который все то время, что они спорили, лежал под скальпелем. Звонили из клиники. Май хорошо пережил операцию». но дней десять ему необходимо находиться под наблюдением. Больше к выяснениям отношений супруги не вернулись. Лера попросила Максима не трогать ее и дать пережить случившееся. Он не стал спорить и отправился спать в другую комнату, оставив Леру в одиночестве. Девушка долго лежала с открытыми глазами, пялись в потолок, по которому гуляли тени от огней с улицы. Ее душили слезы, а в голове роились невеселые мысли. Как бы сильны ни были чувства к Максу, Лера понимала ясно одно – если останется, то все, что ей довелось сегодня испытать, повторится снова. Они оба зашли в тупик, из которого существует только один выход. Еще вчера она была счастлива, парила, у нее была надежда и твердая вера, что их семья движется к стабильному и светлому будущему. Он разрушил все в одно мгновение. И, несмотря на все слова раскаяния и клятвы, Лера понимала, что он не остановится. Макс недвусмысленно дал понять, что хочет от нее полного растворения в нем, абсолютного подчинения. Его ревность и эгоизм перестекли все возможные границы. Макс хотел отрезать ее от всего, что Лере было дорого и любима, поставив себя на первое и единственное место, стать центром ее вселенной. Но это невозможно. Никто не сможет принять подобные правила и остаться собой. И даже если она это сделает, он все равно найдет повод для недовольства. Ничего не закончится. Сердце разрывалось от боли, когда она думала о том, что пришло время сделать правильный выбор. Она должна спасти себя, пока не случилось самое страшное. На следующий день Лера вернулась из театра пораньше, отпросившись с вечерней репетиции, снова вызвав гнев режиссера-постановщика. До премьеры оставалось несколько месяцев, и Цветкова не давала спуску актерам, занимая репетициями все свободное время между спектаклями. Но все-таки... Для центральной Валерия, заметив ее подавленное настроение и потухший взгляд, сделала исключение, предупредив, что это последний раз. Макса, как и ожидала Лера, дома еще не было. Не теряя ни минуты, молодая женщина собрала вещи в чемодан, который Миронов накануне вынес на балкон. Странно, что вообще не выбросил. Она не смогла найти документы, паспорт, полис, свидетельства о браке и потратила почти час на поиски, которые не увенчались успехом. Скорее всего, Макс забрал документы с собой, на что не имел ни малейшего права. Он не первый раз так поступал. Глупость, конечно. Веронов думал, что таким образом избежит обращения Леры в суд с заявлением о разводе. Словно сам факт наличия штампа в паспорте, который сейчас находится у Макса, сможет сохранить их брак или удержать Леру. Она все равно ушла. Без паспорта, без денег, с одним чемоданом и разбитым сердцем. Оставила кольцо и прощальную записку на кухонном столе. «Не ищи меня. Не пытайся вернуть. Все кончено. Это мое решение. Смирись. Если не вернешь документы, я их восстановлю. Нас больше ничего не связывает. Мне ничего от тебя не нужно. И ты не нужен. Лера». Она не плакала, не осталось сил. Но ее душа горела, когда она садилась в такси и, подняв голову, посмотрела на окна своей квартиры, на темно-фиолетовый штор в спальне, которую выбирала сама. Были дни, когда, закрывшись от всего мира, Макс и Лера не открывали их сутками, погрузившись в лиловый полумрак, растворяясь друг в друге, забыв о времени. В эти мгновении между ними не было преград, недопониманий, обид. Внешний мир переставал существовать, растворялся, и на клочке их собственной вселенной они превращались в единое целое. Да, это была любовь, обжигающая, дикая, больная, но живая и настоящая. Ради таких чувств стоило жить. Она ни о чем не жалела. Не всем дано пережить подобное. И как бы ни было больно сейчас, тогда это было прекрасно. Бесконечная страсть, нежность, горячий шепот и безумные признания. Но приходил новый рассвет, и все менялось. Именно из этого окна с фиолетовыми занавесками ее любимый муж в ярости выбросил кота, которого Лера назвала в честь месяца, когда они познакомились. Он вышвырнул живой талисман их любви. И как бы ни пыталась Лера отвлечься, Она снова и снова слышала в голове тот жуткий звук, с которым Май упал на асфальт. Это невыносимо, непостижимо. Такой жестокости нет оправдания. Инстинкты самосохранения трубили о том, что она должна бежать от него. Бежать как можно дальше. И она прислушалась к голосу разума. Пришлось позвонить Марине. Снова. Ей не хотелось, но выбора не было. Без паспорта Лера не могла даже номер в отеле снять. Не в гримерку же ночевать идти. Марина, конечно же, сразу пришла на помощь, оказала и дружескую, и моральную поддержку. Ее муж тоже оказался очень внимательным и добрым человеком, и очень тактичным, в отличие от своей жены. Лера, несмотря на ворох собственных проблем, в очередной раз задалась вопросом, как может Марина изменять своему замечательному супругу. Это было для нее загадкой, которую ей, наверное, никогда не решить. Первые два дня Лера жила у Марины и подыскивала себе съемную квартиру. К матери возвращаться совсем не хотелось. Там Игорь и его семья. Макс был прав только в одном. Лере сейчас нет места в отчим доме. Но в ее душе не было обиды ни на брата, ни на мать. У Игоря двое детей и жена в декрете. Столкнувшись с финансовыми трудностями и ипотекой, Лера больше не винила брата за то, что он не спешит обзаводиться собственным жильем. У Марины как раз был небольшой отпуск после завершения очередного сериала. И она взяла на себя просмотр квартир, так как подруга была очень занята на репетициях. Лера, чувствуя себя ужасно неловко, попросила подругу заглянуть в ветеринарную клинику, где находится Май, чтобы убедиться, что он в порядке. Сама Лера идти боялась. Она знала, что может столкнуться с Максом и пока была морально не готова к встрече. Марина в итоге остановила свой выбор на небольшой студии на Левашовской улице. До театра оттуда было 20 минут маршрутке, что полностью устраивало Валерию. Договор аренды заключили на Марину, так как у Леры отсутствовали документы, идентифицирующие ее личность. Она все еще надеялась, что Макс одумается и вернет ей паспорт. Лера взяла аванс в бухгалтерии театра, заселилась в небольшую квартирку, куда приходила только ночевать, отдав все свое время мысли и силы репетициям и спектаклям. К концу первой недели свободной и одинокой жизни чудо здравомыслия все-таки случилось, и в пятницу вечером, вернувшись в гримерку, Лера обнаружила на туалетном столике кожаную папку с ее документами. Вместо облегчения она испытала опустошение. Сердце болезненно сжалось и заколотилось так, что заболели ребра. Она понятия не имела, как папка попала в гримерку. Принес ли ее сам Макс или передал с кем-то из персонала, оставалось только догадываться. Она тщетно пыталась найти среди документов записку или какой-то другой намек на его планы и мысли в отношении их брака. Эта затянувшаяся ссора разительно отличалась от тех, что происходили между ними раньше. Не было ни цветов, ни звонков, ни попыток встретиться и поговорить. Он мог в любой день прийти к театру и дождаться ее, но Макс этого не делал. И этот факт причинял ей боль, хотя, казалось бы, почему? Разве она не хотела, чтобы он оставил ее в покое? Разве не написала, что он не нужен ей больше? Разве не говорила, что условия, которые он ей предлагает, для нее неприемлемы? Да, все так и было. но когда женщина говорит, что хочет уйти, чаще всего подразумевает «убеди меня остаться, заставь меня снова поверить тебе». И меньше всего она хочет, чтобы мужчина сдался сразу. Любимый мужчина. Лера задыхалась, когда начинала думать о том, чем, возможно, сейчас занимается Мирона вместе со своим любвеобильным другом Вадимом, который точно найдет действенный способ помочь Максиму побыстрее справиться с горем. Мужчины переживают иначе. Им не свойственно копание в мыслях, депрессивное состояние, бессонница. Чтобы забыть женщину, они находят другую женщину. Может быть, не все, но многие. Сама Валерия находила утешение в работе. Каждый день звонила в клинику, спрашивая, когда можно будет забрать Майя домой, и боялась, что Макс ее опередит. В итоге попросила Марину забрать кота на день раньше, чем его хотели выписать. Лера расплакалась, когда увидела любимого похудевшего и непривычно тихого питомца, решив для себя, что с этого дня будет безмерно его баловать и лелеять. Спустя еще неделю, теперь уже не абсолютно одинокой жизни, Валерия записалась в бассейн, чтобы держать в тонусе мышцы и нервную систему и сократить до минимума наличие свободного времени. Лера не сказала родным о том, что ушла от Максима и живет теперь отдельно. И если мама звонила ей, чтобы узнать, как дела у дочери, скрипя сердце, врала, что все в порядке, что они оба слишком заняты, чтобы прийти в гости. Эта ложь давалась ей непросто, но вынести жалость и сочувствие было бы еще сложнее. Хватало под и советов Марины, которая постоянно напоминала Лере о том, что мало бросить мужа-садиста, надо еще и развестись с ним. Но с последним пунктом Валерия тянула, как могла. Понимала, что нельзя вечно прятать голову в песок и надеяться, что ситуация разрешится сама. Но и последнюю черту подводить не спешила. Теперь, когда за спиной не стоял контролирующий каждый ее шаг и вдох Максим, Она согласилась на предложенные Мариной из дружеских побуждений подработки. Участие в массовке, реклама съемке в эпизодах. Новые эмоции и события помогли ей на какое-то время задвинуть тяжелые мысли в дальний ящик. Она приходила домой, кормила мая падала на кровать и сразу вырубалась. Ее даже днем мотало от усталости, что не осталось незамеченным высшим руководством. Лере предложили взять выходной, но она категорически отказалась. Работа на износ стала ее единственным лекарством от кровоточащего, тоскующего сердца.